Джеймс Уилл Дымка читает Виталий Торопов Глава 1. Жи ребёнок прерии. Природа была ласкова в тот день, когда маленький вороной же ребёнок родился на свет и попробовал упереться длинными шатакими ногами в бурую землю прерии. Короткие стебельки молодой зеленой травы пробивали себе дорогу сквозь свалявшуюся в войлок прошлогоднюю траву. И солнечно, и тихо было в это утро в лощине, где родился Дымка. Тогда его никто не назвал бы Дымкой, потому что он был совсем черным. Это имя он получил позже, когда вырос в стройного четырехлетку и стал ходить под седлом. Свид увидел он не в тесном стояли через окна конюшни, и ни одной человеческой души не было при этом, никого, кто присмотрел бы за ним, помог бы ему встать на ноги и сделать несколько первых шагов. Дымка был уже ребёнком прири, и в это утро их было только двое. Он, да его заботливая мать, Дымке не было ещё и часа, когда в нём проснулся интерес к жизни. Весеннее солнце делало своё дело. Тепло растекалось по гладкой чёрной шурстке и впитывалось в тело, так что скоро он уже поднял голову, откнулся носом, вытянул и свои передние ноги и принялся их обнюхивать. Мать его была тут же рядом, и едва он шевельнулся, она коснулась морды его коротенькой шеи и заржала при этом звуки дымка поднял голову ещё чуть-чуть выше и заржал в ответ ржания не было слышно видно было только как у него вздрогнули ноздри это было только начало ещё немного и его уши заходили взад и вперёд он стал ловить каждый шорох материнского шага он всё хотел знать где она Потом что-то задвигалось как раз перед ним в двух шагах от его носа. Сперва дымка не обратил на это внимания, потому что в глазах у него ещё стоял туман. Но когда это что-то снова шевельнулось и подвинулось к нему ближе, дымка вытянул шию и понюхал. Запах ему был знаком, и он успокоился. Это была нога матери. Желебёнок снова насторожил уши и заржал. На этот раз ему удалось это лучше. Тут он попробовал встать, но ноги не слушались его. Едово он приподнял с земли свой живот и сделал маленькую передышку. Передняя нога задрожала и подогнулась в колени. Весь труд пропал даром. Дымка полежал на боку и отдышался. Мать заржала, ободряя его. Он снова поднял голову и растопырил ноги. Он старался понять, в чём тут дело. Обнюхал ноги, понюхал землю, прикидывая, как бы приладить одно к другому. Мать ходила вокруг и разговаривала с ним по-своему. Тут кнёт его мордой, то отойдёт в сторонку, стоит и смотрит. Весенний воздух, который сдаётся мне на пользу всему молодому, немало потрудился, чтобы поднять дымку на ноги. прогнать из глаз туман и налить его тело силой. Не подалеку, но всё так же далеко, что дымка не мог их видеть, серезились беломордые телята. Насились Высоковские давые ноги из стороны в сторону, бегали за дровхвосты кверху, так что им позавидовала бы гончая собака. Здесь были и другие же ребята, которые бродили по лощине и пощипывали свежие побеги травы. И все они И жеребята, и телята только недавно вышли из того беспомощного состояния, в котором сейчас находился Дымка. Но далеко не всем так повезло, как Дымке. Не всех в день рождения ласково встретило солнце. Многие родились слишком рано, когда на земле лежал ещё снег или до костей пронизывали холодные весенние ливни. За несколько дней до того, как родился Дымка, его мать отбилась от своего табуна и спряталась в укромном месте, куда она знала, не заглянет ни бык, ни лошадь, ни всадник. Немного спустя, когда Дымка будет твёрд на ногах, она вернётся снова к своим. Теперь же ей хотелось быть одной со своим же ребёнком. Мать Дымки была настоящей лошадью прерий. Кровь мустангов и рабочих ковбойских коней билась в ней. В холодные дни, когда прерия тонула в снегах, она находила высокие хребты, где сильные ветры не давали держаться снегу, и можно было найти корм. Если засухи выжигали траву и вылизывали воду из водоемов, она вынюхивала воздух и пускалась через родную долину к отрогам высоких гор, где всегда можно было напиться. В этих краях бродили кугуары, горные львы и волки, но чутьё мустанга было ей верной защитой. Она вовремя обходила то место, где подкоровывал её горный лев, а волку никогда не удавалось загнать её в засаду. Дымкуна следовало от матери это чутьё, но в то тихое весеннее утро ему ничво было бояться, с ним была его мать А перед ним самим стояла трудная задача как устоять на длинных расползающихся во все стороны ногах, а это требовало смекалки. Прежде всего, нужно собрать их вместе. Это он делал легко. Потом передохнул и напряг все силы, опять понюхал землю, чтобы проверить, где она. И вот наконец поднял голову, вытянул вперёд передние ноги. Задние ноги были ещё подобраны под живот. Дымка перелила в них все свои силы, всю свою тяжесть перенёс на передние и встал, потому что на счастье между ногами оказалось равное расстояние. Теперь оставалось только крепко держать эти ноги и не давать им сгибаться. Не так-то легко было сделать это, потому что вставая дымка истратил все свои силы. И проклятые длинные ноги ходили ходуном. Пожалуй, всё обошлось бы хорошо, но его мать заржала: "Ай, молодец! И ты сбил о дым кусточку". Он гордо вскинул голову кверху, забыл смотреть за своими ногами и покатился на землю. Но пролежал он на земле недолго. То ли ему понравилось вскакивать на ноги и валиться снова, то ли его взяла досада. Только он тотчас же встал снова, и вот стоял не слишком твёрдым, но всё же стоял. Мать подошла к нему, обнюхала его, он понюхал её и сразу принялся сосать. Это была его первая кормёжка, он быстро набирался сил. Утро до ему было полтора часа, а он уже держался на ногах. Этот день был для дымки полон событий. Он обследовал всю округу, открыл горы в два фута высотой, широкие долины в шесть или восемь футов в поперечнике, а раз даже убежал один на двенадцать футов от матери. Потом он налетел на скалу, у которой был очень красивый вид, и легнул ее, пробегая мимо. Все это случилось сразу, и он растянулся во весь рост, будто собою хотел измерить землю, Но это было не беда. Он был очень счастлив и веселился во всём. А когда солнце садилось за синие отроги гор, дымка прозивала всю красоту первого в его жизни заката. Он снова лежал, вытянувшись во всю длину, но на этот раз по доброй воле и крепко-крепко спал. Ночь могла бы поспорить с ушедшим днём. Звёзды высыпали часто, и каждая старалась перещеголять своим блеском других. Охотники гнали стадо бываловов вокруг большого ковша в водоёмах в краю счастливых охот. Но дымка ничего не видел. Он всё ещё спал, утомлённый приключениями первого дня своей жизни, и, может быть, спал бы ещё долго, если бы мать оберегавшая его сон не подошла слишком близко и нечаянно не наступила ему на хвост. Дымке, наверное, приснился дурной сон. Может быть, прирожденный инстинкт нарисовал в его уме врага, похожего не то на волка, не то на медведя, врага, который прижал его к стене. Во всяком случае, едва он почувствовал, как прищемился хвост, он спрянул на ноги, готовый дорого продать свою шкуру. Он носился вокруг матери круг за кругом и все искал врага, который потревожил его сон. Так он бегал, пока не очутился в тени у материнского бока. Здесь была безопасность, и он сразу забыл об обиде и вспомнил о том, что хочется есть. Теплое молоко потекло ему в рот. На востоке небо светлело, звезды поблекли. Охотники за буйволами ушли на покои, Несколько часов прошло с тех пор, как дымке привиделся врок, и он спал уже снова. Он проспал свой первый закат солнца, проспал и первый восход. Ему нужно было набрать силы для нового дня, чтобы отправиться в дальний путь. Он спал, не шевелясь, до тех пор, пока не стало пригревать солнце. Тогда у него шевельнулось одно ухо, потом другое. Он глубоко вздохнул и вытянулся. Потом сразу ужил и глянул на мать. Мать заржала. Дымка поднял голову и попытался встать. Это ему удалось. Он выгнул шею и потянулся. День начался. Начался этот день с того, что мать накормила Дымку. Потом щипля траву, она двинулась по направлению к кучке деревьев в мели или около того к югу. У этих деревьев протекал прозрачный ручей. А Дымкиной матери больше всего на свете хотелось сейчас воды. Она изнывала. Так ей хотелось напиться стаденной воды, но шла вперед медленнее медленного. То и дело она останавливалась и ждала, пока Дымка догонит ее, да еще по пути обнюхает и осмотрит каждую блинку и каждый комок земли. Маленький крыльчонок выскочил прямо у него из-под носа, постоял он мгновение, не смея бежать, Потом сиганул между длинных ног сосуна и скрылся в норе. Дымка ни разу на своём веку не видал ещё кролика, не знал бежать от него или нет. Он ведь вообще ни разу в жизни ещё не бегал, а ему так этого хотелось, но повода не было. Наконец причина нашлась. Стебли высокой сухой травы защекотали ему брюхо, он фыркнул и поскакал. Его длинные ноги смыкались и размыкались. Он рад был тому, что так быстро бежит. Он стал носиться кругами возле матери, а потом полетел в сторону, но прямо противоположную той, куда ей хотелось. Она заржала и терпеливо остановилась, ожидая его. Когда он подбежал к ней и вскинул копытца и фыркнул и захрапел, видно было по нему, что это будущий дикий конь. Часа два ушло у них на ту, чтобы добраться до ручья. Мать долго-долго пила холодную вкусную воду, потом перевела дух и еще раз попила. Дым каткнулся носом в воду, но пить не стал, пока амист трава для него была, чтобы бегать, а вода, чтобы взбивать серебряные фонтаны брызг. Весь этот день они провели у ручья. То-то было у дымки приключение». В те часы, когда он не спал, столько пней было в топливой роще, которых можно было пугаться, от которых можно было бросаться прочь очертя голову. Но здесь были звери пострашней пней. Их-то дымка и не заметил. К примеру, большой койот из-за кучи валежника не спускал с него глаз. Не то чтобы ему было интересно смотреть в нескольких шагах от него, Он бросился пручь, не быстрее, чем мог бежать за ним любопытный ребёнок. Ему надо было заманить же ребёнка за грибень Хелмы, подальше от материнских глаз. Дымке это понравилось. Он хотел понять, что это за серо-жёлтое существо, которое тоже может бегать, хотя оно ничуть не похоже на него самого или его мать. Правда, чутьё предупреждало его об опасности, но любопытство было сильнее. А Ньюсбилис скрытся за холмом, прежде чем Дымка наконец понял, что дело плохо. За холмом Кайдд повернул назад и молнией ринулся к горлу Дымки. Кровь мустанга, многих поколений мустангов, которые бились с волками и кугуарами, текла в жилах Дымки, и это спасло его. Он метнулся в бук и прыгнул вверх, ударив обеими задними ногами о землю. Зубы койота только скользнули по коже под его челюстью. Но до избавления было еще далеко. И, брыкнувши ногами, дымка почувствовал тяжесть койота и острую боль в поджилках. Громкий и стошный крик ужаса вырвался у него, и тотчас же послышался ответ. Мать взлетела вверх по холму, окинула взглядом склон и с прижатыми ушами, оскаленными зубами точно комок огня ринулась в битву. Клочья из желтой шерсти полетели по ветру, и борьба мгновенно превратилась в погоню. Койот несся впереди, всем телом чувствуя близость страшных зубов, пока не скрылся за дальним холмом. Дымка рад был теперь вернуться с матерью к ручью. Он не шарахался в сторону от пни, мимо которых они пробегали, и не бросался играть, когда ветка щекотала ему брюхо. Он проголодался и устал. Когда он, наконец, добрался до молока и насосался в волю, он не стал выбирать место, где бы растянуться всем своим утомленным телом. Тоненькая стройка крови запеклась на задней ноге, но укус не болел. Дымко сладко спал и, может быть, видел во сне пни, желто-серые пни, которые умеют бегать. Когда на утро взошло солнце, дымка был уже на ногах. Он наверстывал потерянное время. Он улёкся на землю и заснул так крепко, что даже солнце, глядевшее сквозь липкие молодые листья, не могло разбудить его. Только вздрагивавшие порой ухо подсказывало, что же ребёнок жив. Весь день его не было ни видно, ни слышно. Изредка он вставал пососать и тотчас же снова в растяжку ложился на тёплую землю. Только на другое утро он снова почувствовал себя маленьким диким конём. Таким сильным он никогда не был ещё. Он видел теперь гораздо дальше, чем прежде, мог оглядеть половину пространства, которое охватывало взглядом его мать. Она первая увидела табун лошади идущих на водопой. Дымка услышал, как она заржала, и удивился, почему она ржёт, ведь он был рядом с нейю и некого было ей звать. Но скоро до его слуха донёсся топот, он повернул уши на звук и через миг увидел лишь одей. Он даже вздрогнул, так все они были похожи на мать. Мать ожидала приближения того, навостривши уши. Едва перед ней увидали Дымку, все взволновались. сгрудились вокруг, чтобы рассмотреть и приветствовать новенького сосуна. И тут мать прижала уши к голове. Это было предупреждение. Никто не подходи слишком близко. При виде стольких родичей у дымки затряслись колени. Он, рабие, приткнулся к материнскому буку, но голову вытянул как только мог, чтобы разглядеть их получше. По блеску его глаз было видно, что он рад неожиданной встрече. Он потерся ноздрями с чужим стригуном, который был посмелее других и подошел совсем близко. А когда мать куснула стригуна, Дымке и самому захотелось потешиться, и он тоже щипнул его. Первое знакомство отняло не меньше часа, и мать все время стояла на страже. Она не столько боялась, что кто-нибудь обидит ее Дымку, Сколько хотела с самого начала показать, что это её же ребёнок, и что всякий обидчик будет иметь дело с нею. В соревновании его и дролис между собою за то, чтобы идти рядом, не спорили только с его матерью, потому что все признавали за них это право. Молодым и старым кобылам, стригунам и старым коням всем хотелось бежать бок о бок с Дымкой, играть с ним. заботиться о нём. Но старый гнидой верховой конь, который был вожаком табуна, показал им, что он и никто другой будет телохранителем дымки. Он рассыпал удары копыт, посадил несколько шишек на рёбра, оставил следы зубов на гладких шкурах, окинул взглядом стада и убедившись, что место за ним Не спеша, исщипляя траву, двинулся к Дымке и к Дымкиной матери. В табуне, кроме Дымки, было ещё три сосуна, и всякий раз, когда один из них появлялся на свет, этот конь отгонял всех других лошади и занимал почётное место. Сейчас самым младшим был Дымка, и снова старый гнедой настоял на своём праве. Жеребец весь был покрыт шрамами, На спине у него были следы седла. Когда-то он был прекрасной ковбойской лошадью. Теперь он доживал свой век и был свободен от работы. Выбирать хороший пастбище на зиму, тенистые места и самую нежную зелёную траву летом вот всё, что ему оставалось в жизни. А весной его главной утехой были маленькие соснуны. Димкина мать была молодая, По крайней мере, лет на 10 моложе Днедова. Но огнидой по сравнению с ней казался же ребёнком, когда дело доходило до игры. Когда Дымка играл с ней, рыкал или кусал её, она не отвечала ему, и только порой осаживала его, если он заходил слишком далеко. Она любила Дымку всем сердцем, и главное её заботой было иметь достаточно молока, чтобы Дымка не захирел. Ей никогда было играть. Дымка быстро сдружился со старым конем, и скоро уже Дымка легал его, а гнедой легонько осторожно покусывал его. Потом пускался бежать, и жеребенок рад был гнать громадного конягу из конца в конец прерии. Дымкина мать поглядывала на них, но никогда не вмешивалась в их игру. Только когда Дымка прибегал к ней уставший или голодный, Она прижимала к голове уши, предупреждая Гнедова, чтобы он держался в стороне. Несколько дней прошло, прежде чем старый конь стал подпускать к дымке других лошадей. Сперва старик пробовал отгонять их, но это был напрасный труд, потому что он не мог удержать на месте дымку. Ему оставалось только смотреть, чтобы его никто не видел. Но никому и на ум не приходило бежать же ребёнка. Похоже было на то, что Дымка сам задирал всех встречных. Дымка озаривал и оставался общим любимцем добрых 2 недели. А через 2 недели вдруг появился новый малыш, соловей-сосун, двух дней отрадо. А Дымки сразу забыли, и он принял участие в таком же волнении, к которому недавно сам был причиной. Старый гнедой снова завывал себе место в сердце пришильце и не думал уже больше о дымке. Дымка нисколько не огорчился этим. Он продолжал играть со всякой лошадью, которая готова была терпеть его возню. Скоро он пристал к молодой кобылице, а потом сдружился с другими же ребятами. С этого времени ему стало привольней. Он мог пускаться в скачь без стариков провожатых, Но он никогда не уходил далеко, а если это и случалось, он возвращался к своим, куда поспешнее, чем скакал прочь. Весенние дни баловали дымку. Он узнал пропуски новых вещей, узнал, что трава вкусна, а воду приятно пить, когда жарко. Он снова видел койотов, и чем больше он подрастал, тем меньше боялся их. А потом осмелел и вовсе стал гоняться за ними, где только увидит. А раз он наткнулся на другого жёлтого зверя, он не казался опасным. Дымка не мог понять, что это за зверь, и хотел это выяснить. Он шёл за ним до самой ивовой заросли, и было чудно, что зверёк совсем не спешит убежать. Он спокойно пробирался в траве, и Дымка собрался было потрепать его малость копытом. Но тут юркнул под иву, снаружи остался лишь один конец хвоста. Дымка понюхал, хвост зверь едва шевелился, опасности не было видно. Он и шагнул к нему ближе и снова понюхал. Тут оно и случилось. Дымка захлебнулся и визгом и храпом, потому что ему в морду воткнулось полудюжины длинных игл дикобраза. Но Дымка удачно отделался. Сунься он чуть-чуть поближе, иглы истыкали бы ему морду до да глаз, засели бы так глубоко, что морда бы вспухла. Нельзя было бы есть, и он мог бы подохнуть с голоду. И эти несколько игл только оцарапали ему морду, и это был новый урок. Прошло несколько дней, и Дымка встретил еще одно странное существо – вернее странных животных, потому что их было много. Мать была тут же, и Сэм он почему-то их не боялся. Дымка выбрал среди незнакомцев самого маленького и подскокал к нему. Тот, видимо, тоже не испугался и подпустил жеребенка к себе совсем близко. Оба они были молоды и не знали, что будут встречаться на своём веку десятки и сотни раз и на объездах и в ночных стражах, и в днёвках, по горячим, пыльным и длинным дорогам. Кавбой, сидя верхом на дымке, будет гнать по дороге целые стада таких незнакомцев, какого сейчас либо пытством и удивлением рассматривал же ребёнок. Тогда это будут взрослые быки и коровы, и другие телята заступят их место, когда дымка пригонит их к погрузочному пункту. Уилл Джеймс «Дымка» Глава вторая «Дымка встречает человека» Долгие весенние дни, а за ними теплые дни середины лета, стерли следы снега отовсюду, кроме самых высоких вершин и самых глубоких и узких каньонов. По верхам устояли еще против солнца обледеневшие снеговые горбы, соторивши цинивые склоны скалистых утёсов и питавши влагой ключи и ручьи, которые бежали к равнинам. Здесь, наверху, трава была зеленее, мухи жалили не так нищчадно, здесь всегда веяло прохладой, а порой дул сильный ветер. И всего прохладнее было в тени скрученных сосин, разбросанных по всему краю, где бродили дымка, его мать и весь табон. Да ему коти теперь было не узнать. Игра на крутых склонах, где копыта скользило и шаг был не твёрд, укрепила его ноги, прогнала шаткость и валкость, ноги плотнее пристали к телу, округлились и стали ему впору, не то что в первые недели, когда он биггл на них как на ходулях. Скопыто давно сошла мягкая розовая скорлупа, Они стали серого стального цвета и твёрдыми, как сама сталь. Когда он срывался с места и нёсся вниз по скалистому каньону, перелетая через камни и пни, его прыжки были так же быстры, как прыжки горного козла, хоть и менее верны. В одной из этих диких прогулок, карабкаясь по склону горы, дымка едва не наскочил на бурого зверька, который испэл, свернувшись калачиком на большом пне. Дымка замер на мгновенье. Зверек с ворчанием плюхнулся на земь и пустился на утек. Дымка недолго раздумывал, остаться ли ему на месте, повернуть ли назад или припустить за зверьком и выяснить, как и что. Нагнув шею, он бросился по следам мохнатого малыша. Он, несся по валежнику, перелетая через лужи, нырял под ветвями, Он настигал и продолжал бы мчаться хоть до самого края света, когда в самый разгар погодни справа послышался треск и шум, будто неслась лавина. Ещё мгновение, и большая, круглая, бурая голова вынырнула из копны сломанных веток и кустарника. Дымка увидел два маленьких горящих глаза и длинные сверкающие клыки. Грозный рёв потряс горы. Дымка взрыл землю копытами и бросился вспять. Его сердце готово было выскочить, когда он вырвался из леса на открытое место. Он не мог взять в толк, как этот маленький комочек меха превратился в бешеный ураган. Ему не приходило в голову, что у мохнатого малыша, как и у него, была мать. Но Дымка учился быстро. И на собственном опыте, и от матери он узнавал обо всем, что было в лесу и на равнинах. Так однажды у подножия гор мать шла в пьеде, а он плюлся за нею по пыльной раскаленной дороге к прохладным тенистым местам. Вдруг послышался звук трещоток, и мать бросилась с тропинки в сторону, как подстреленная. Дымка невольно рванулся за ней, и вовремя, Потому что слева в каком-нибудь футе от дороги извивался жгут, который вскинулся вверх и просвестил мимо его голени. Дымка стоял на приличном расстоянии и, хропя, смотрел, как жгут снова свился в пружину. На этот раз ему не захотелось сунуться ближе и обнюхать грязно-жёлтую гадину. Мать дёржала. В её ржании было предостережение, и дымка снова взглянул на змею. Теперь он зарубил урок на носу и в другой раз, услышав звук погремушки, отпрянул бы мгновенно, как мать. Коротко говоря, дымка набирался ума, и при этом ему очень везло. Царапины, всё, что доставалось ему при лазании по горам, а царапины в счёт не шли. Кожа на нём натягивалась всё туже, а кровь, которая текла по его жилам, текла из крепкого стойкого сердца. Маленький лошади очень хотелось жить. Дымка старался ничего не пропустить в жизни. Если он слышал, что где-нибудь хрустнула ветка, он настораживал уши, а иной раз и шёл на звук, чтобы выяснить, почему эта ветка хрустнула так, а не иначе. Он шёл за бросуком, пока не загонял его в нору. Он бродил вокруг деревьев и смотрел, как спасается от него распушив хвост рыжая белка. Встречались и вонючки, но тут запах брал вверх над любопытством, и он держался от них в далеке. Димке случалось иметь дело со всеми дикими животными, которые водились в этих краях, кроме льва и волка. Его мать не заглядывала в те места, где бродили разбойники, и если табуну случалось учуять их по соседству, он ударялся в бегство. Дымке пришлось повстречаться и с ними, и даже повздорить, но это было позже, иначе мне верно не пришлось бы теперь рассказывать о Дымке. Первое крупное событие в жизни Дымки случилось, когда ему исполнилось 4 месяца. Ни что не предвещало этого события: ни чёрное небо, ни грузные ветры, И в ту минуту, когда оно пришло, молодой же ребёнок как раз отгонял с задней частью своего тела несколько надоедливых мух. Короткий хвост его работал точно маятник, лёгкий ветерок колыхал его гриву и напевал колыбельную песню, прилетая сквозь ветви сосны, укрывавшей тенью его мать. Мать спала. Спал и весь табун. И когда ковбой, ехавший вверх по каньону, заметил их, он понял, что может объехать табун стороной и отчитаться над ним, прежде чем кто-нибудь поднимет тревогу. Так он и сделал. Одна из лошадей почувствовала его, подняла голову и захрапела. В мгновение ока табун проснулся и снялся с места. Вниз по каньону понёсся табун облако пыли, а вдогонку ковбой Дым конец оставал, он скакал рядом с вожакум, и в первый раз в жизни не думал о том, чтобы выяснить, кто позади. Он скакал изо всех сил и только. Хвосты развевались, когда лошади скользили по склону, перепрыгивали через скалы, перелетали через промоины. Сорванные глыбы расшибались о валуны, валуны срывали мёртвые брёвна. По горам загудел обвал. На лошади и ковбой опередили его и первыми достигли дна каньона. Когда бывал докатился до низу и на 10 футов завалил каньон валунами, стволами деревьев и землёю, табун был далеко и нёсся уже в полмили по холмам у края равнины. Здесь, на равнине, облако пыли немного рассеялось. Дымка смог оглянуться назад, и впервые увидел человека. Потому как вела себе мать и весь табун, потому как они неслись, стараясь во что бы то ни стало уйти от него, Дымка понял, что это какое-то особенное животное, животное, с которого блоши ди не приходится спорить и драться, животное, от которого только и можно спастись бегством. Но видно и в бегстве не было спасения, потому что всадник летел за ними по пятам, не отставая ни на шаг. пока не загнал их в широкие ворота большого бревенчатого караля дымке показалось, что брёвный караль это деревья, которые растут не вверх, а в бок дымка видел, что им не прорваться через эти деревья он прижался потесней к материнскому боку табун пустился вокруг по загону большие ворота закрылись Обезумевший табун вернулся назад и встретился с кривоногим, одетым в кожу загорелым человеком. Дымка вздрогнул, увидев, как это странное существо потянуло за собой лошадь. Лошадь, которая была бы похожа на любую из их табуна, если бы не странный кожаный горб у неё на спине. Потом человек, приблизившись к ней, снял со спины её кожаный горб. Лошадь встряхнулась и пошла к табуну и к дымке. Жеребёнок понюхал её потный бок, будто в этом могла быть разгадка тому, о чём он думал во время погони. Но запах ещё больше сбил его с толку, и, отвернувшись от лошади, он уставился на существо, стоявшее на двух ногах. Молнии часто сверкали в горах, где дымка провёл это лето. Несколько раз он видал там и пожары. Эти молнии и огни были большой загадкой для жеребёнка. И когда он увидел, что человек сделал быстрое движение рукой, и в руке у него оказался огонь, а потом дым пошёл у него изо рта, он совсем растерялся. Он стоял остолбенев и смотрел на человека. Потом та же рука, в которой был огонь, опустилась и подняла с земли кольцо верёвки, сделала петлю, и человек направился к табуну. При этом движении табун понёсся по каралию и поднял пыль. Дымка услышал свист верёвки, прилетевшей мимо него, и петля упала на голову одной из лошадей. Лошадь остановилась. Человек подвёл её к кожаному горбу, который лежал на земле, и возгромоздил этот горб ей на спину. Человек вскочил в седло, и тут Дымка впервые увидел, как борется лошадь с двоногим. Это было необычайное зрелище. Дымка не раз видал игры и драки товарища по табуну. Он и сам умел и брыкаться, и прыгать, но никогда в жизни он не видел того, что выделывала под седлом эта лошадь. Он понимал, что лошадь борется, мечется изо всех сил своих, чтобы сбросить с себя седока. Дымка весь затрясся, когда услышал, как лошадь визжит. Он никогда не слыхал, чтобы его родичи издавали подобные звуки, но он понимал их значение. Он и сам когда-то завизжал так, когда коёд впился зубами ему в поджёлки. У дымки горели глаза. Он смотрел, как ослабели прыжки лошади, как наконец она встала. Человек спрыгнул на землю, открыл ворота и вывел лошадь наружу. Потом он снова запер вороты. Сел в седло и ускакал с глаз. Только тут дымка очнулся от столпника и вздумала смотреть места, в которые их загнали. Он потёрся мордой о морду матери и пошёл бродить по просторному коралю. Длинные пряди конских волос, попавшихся в расщепы брёвин, говорили о том, что здесь уже прежде пребывало много лошадей. Запах земли и клычки телячьих ушей отрезанный при клеймении, напомнили дымке беломордого теленка, которого он видел, когда ему было всего несколько недель. Он собрался было с духом подойти и понюхать кожаные штаны, висевшие на воротах кораля, когда вдали показалось облако пыли, а под ним табун лошадей, которых гнали к коралю. Дымка увидел с десяток всадников и поспешно бросился к матери. Всадники загнали в ворота новый табун. Поднялись тучи пыли, весь караль наполнился топотом, сметением. В нём оказалось теперь около 200 голов лошадей. Дымка рад был новому стаду. Ему было спокойней, ему легче было спрятаться в таком большом табуне. Он всегда мог забиться в гущу так, чтобы хоть несколько лошадей было между ним и двуногими существами. Он прятался как только мог, пока табун носился по каралю. Потом, глянув между ногами других лошадей, он увидел, что по ту сторону забора разложен огонь и большие железные брусья пропущены между брёвнами загородки, так что один конец их прямо в пламени. Тут снова в карале поднялась тревога, лошади носились вдоль забора и хропели. Многих перегнали в другой караль, А здесь осталось голов 50, по большей части всё молодые же ребята вроде дымки и несколько старых спокойных кобыл. Теперь спрятаться было негде. И когда кривоногие люди распустили мотки верёвок и петли за свистали над головой как пули, ужас наполнил сердце дымки. Он слышал, как визжали другие же ребята, когда их ловили, сваливали на землю, связывали. В нём дрожал каждый мускул. Он делал всё, что мог, чтобы держаться в самом дальнем конце кораля, но казалось, эти существа повсюду, и нет такого места, куда не достали бы их верёвки. При одной из отчаянных своих попыток убежать прочь, дымка услышал свист верёвки, точно змея, она обвилась вокруг обеих его передних ног. Он испустил стон и через секунду уже лежал на земле со связанными ногами. Дымке показалось, что пришёл конец света, когда он ощутил прикосновение человека. Он увидел, что одно из этих созданий бежит к нему с раскалённым бруском, почуял запах горящих волос и кожи, это горело его собственной кожей, но он не почувствовал ни жара, ни боли. потому что находился в таком состоянии, когда каленый железо не страшнее прикосновений человеческой руки. Но всему приходит конец. И хорошему, и плохому. И скоро веревки упали с его ног. Все миновало. Дымка вскочил и бросился к табуну. На гладкой шкуре его была метка. Метка на всю жизнь, не смываемая ни водой, ни годами тавро. Отныне он принадлежал компании. Мистовая радость обуяла всех, и Дымку, и других же ребят, когда-то вринье было окончено. Табун снова собрался в одном карале, а ворота караля были открыты, и снова все были свободны. Дымки на матте двинулась первой. Оба табуна и старые, и новые тоже не заставили себя ждать и направились к подножию холмов. На другой день лошади были уже на плоскогурьях, и вчерашнее было забыто всеми, кроме Дымки и прочих же ребят. Же ребята не успели ещё забыть карали по тому, что для них это было совершенно ново, и ещё потому, что у каждого из них было по памятке, по свежему, но ещёму тавру. Но время бежало. Новые события отвлекали внимание Дымки, Приключение с кораллем стиралось из его памяти, как дурной сон. Ожог зажил быстро, осталась аккуратная клеймо. Пришла осень. Небо затянулось облаками, дожди похолодали, и всякий раз, когда прояснялось, усиливалась стужа. Солнце поднималось уже не так высоко и грело всё меньше. Когда после нескольких ясных морозных утр снова затуманилось небо и ветер запорошил землю снежком, табун начал спускаться с гор ниже и ниже, пока не достиг подножия холмов, а там и равнины. Пора было перебираться на зимние пастбища. Зимние пастбища находились у низких отрогов, подомавшихся посреди прерии, и в глубоких оврагах с густыми зарослями тополей и ивняка. Здесь можно было укрыться от непогоды, когда холодные северные ветры и воющие бураны загоняли все живое по норам. Травы были тут высоки, и до них всегда можно было добраться к копыту. В тихие зимние дни, когда выглядывало солнце и стихал ветер, Там он мог выйти из своего убежища и отыскать по склонам места, с которых ветры слизывали снег и где трава оставалась на виду. При переходе по открытым равнинам и здесь, на зимних пастбищах, дымкиным глазам, ушам и ноздрям было много работы. Столько нового, к чему можно было присмотреться, прислушаться и принюхаться. Все его чувства были напряжены, как струна. Дымка радовался, когда выпал первый снег. Он падал на плечи, на круп. Дымку же подмывало прыгать и резвиться. Прерия стала бурой, потом побелела. Теперь не приходилось больше прятаться в тени. Морозы были дымке не страшны. Он успел сомнить свою гладкую шерсть на более толстую и теплую, подбитую слоем жира. Густая горячая кровь не застаивалась в его жилах, и он мог спорить со снегом и стужей, только когда с севера через горные хребты переваливали бураны, он искал, где бы укрыться от вьоги. В эту зиму он стал уже рыть копытами снег, отыскивая корм, потому что еще несколько месяцев назад он заметил, что ему не хватает одного молока. Потом молоко для него стало лакомством. А потом мать дала ему понять, что он отлучен. Спорить с ней не приходилось, и Дымка стал отыскивать траву, как взрослая лошадь. Он глотал снег и мог обходиться без воды так же долго, как и все в табуне. Если в самую лютую зиму он и спал немного с тела, этого не видать было под толстой шерстью. В долгие зимние месяцы его выручало то, что он сохранил ещё некоторые из своих привилегий. Если взрослые лошади докапывались до места, где особенно много было травы, он прогонял её оттуда. Бывало, он грозно прижмёт к голове уши, оскалит зубы, легнётся, и большая лошадь, прикинувшись будто напуган до смерти, поспешно убежит прочь от страшного дымки. Из всего табуна только одна лошадь его не боялась. Дымка бывала рылся с ней в одной яме, иной раз захватывал клок травы прямо у неё из-под носа, но никогда не отгонял её прочь. Это была его мать. Метели выли в ущельях, согробы заносили враги, а Дымка проводил зимнее время так же беззаботно, как прожил лето. Конечно, немало энергии у него уходило на то, чтобы докопаться до корма, но достаточно сил оставалось у него и для игры. Часто, когда весь табун взорвал копытами снег, ища траву, дымка подымал пляски и взметал облака снежинок, каждая жилка ходила в нем ходуном. Другие же ребята подхватывали игру, и скоро молодежь скрывалась за сверкающей белой завесой. Так проходила зима, и никакие события не нарушали покоя и мира этих мест. Лишь однажды на горизонте показался всадник. Его увидел один только дымка, который забрался в сторону от табуна. При виде этого всадника дымка вспомнил верёвки, караль, прикосновение человеческих рук и пустился назад к табуну. Наконец показались первые признаки весны. Дымка не оценил их сначала. Теплые ветры, от которых таяли под склоном снега, разобрали и его. Он размек и ослаб. В первый раз в жизни не стало у него охоты резвиться и прыгать. Несколько недель спустя из прогретой земли местами полезла трава. Молодой зеленый корм пришелся дымке по вкусу. Он теперь не хотел и смотреть на сухую траву. Целыми днями бродил он, ища первых побегов травы. Их было мало, и он понемногу тащал. Отащал и весь табун. Никому в горло не лезла оттава. Природа знала свое дело. К теплу лошадям нужно было поспустить жиру. Жир поубавился, велость прошла, а тут и травы стало в волю, и на трогах, и на равнинах. Лошади катались по земле и оставляли на ней клочья длинной зимней шерсти. С первыми весенними днями дымкиная ширсть поборела, а теперь, когда погода стала потеплей, и в тех местах, где выли зимний наряд, показалась новая масть. От прошлогодней вороной ширсти не осталось и следа. В дымка был теперь мышастой масти, разве что ещё потемней. Сильнее всего изменился цвет на боках и ушах. Но только к зиме дымка окончательно переменила окраску и превратилась в лущить пепельно-мышастого цвета. Голова его и ноги были немного темнее тела, с вороным отливом, а на морде светилась узкая белая отметина. Это был красавец, которого раз увидев, нельзя было забыть. Он был безупречен, с какой бы стороны ни взглянуть на него. Весенние дожди проносились и уходили, и каждый раз освежённая влагой трава поднималась выше, солнце пригревало теплее, и порой выдавались настоящие жаркие дни. В один из таких жарких дней дымки на мац исчезла. Дымка вздригнул в тени у ручья, потом долго пасться и только тогда заметил, что она ушла. Табун теперь возвращался на летнее пастбище и стоял у подножия высоких гор. Широкая равнина внизу лежала, как на ладони, но дымка не нашел и следа своей матери. Он долго скакал вокруг табуна, ржал и искал ее, и все напрасно. Еще раз окинул он взглядом равнину и, пофыркивая от удивления, снова принялся ощупать траву. Он был не очень испуган, будто знал, что матери необходимо исчезнуть. Он не стал хуже спать, хуже есть и играть с ее уходом. Все шло так же, как и прежде. Подросший же ребенок становился глаже день ото дня». Однажды утром старый верховой конь, который все еще был в табуне, насторожил уши, заржал и поскакал к равнине. Ему навстречу бежала лошадь, а рядом с ней черная точка. Дымка и весь табун остановились и обернулись к равнине. Скоро дымке показалось, что эта лошадь ему знакома, но его озадачила движущаяся рядом с ней черная точка. Дымка вскинул голову и пустился вскачь, чтобы выяснить, в чём дело. Он звонко заржал, подбегая к матери. Чёрная тучка оказалась блестящим вороным жеребёнком на шатких непослушных ногах. Малыш оробил, когда увидел незнакомых больших лошадей. Дымка так и прилип к своему братишке, и его матери пришлось прижать к голове одно ухо, будто она хотела сказать: "Осторожней, сынок". Но Дымка и без того был осторожен, и когда мать направилась в табун, он побежал рядом с малышом, а старый кунь оберегал их сзади. В той поры Дымка стал в табуне вторым.